Ребят называют радки-мэны Да, радки-мэны Все они у меня не профессионалы, а любители Единственный профессионал я сам И так лучше А взгляните на мои очки Ловко придумано, правда? У меня их две пары В одной паре темное стекло левое А в другой правой Если очки незаметно поменять Можно напугать собеседника до полусмерти Помню Генри Спрингбэк Чуть однажды не рехнулся из-за этих очков Пригодир неожиданно резко повернул, въехав на тротуар. По сравнению с мостовой, забитой транспортом, здесь было настоящее раздолье, и Радкин спогнал машину вдоль тротуара. Пешеходы разлетались от него как испуганные голуби. От любителей куда больше пользы все двери им открыты. Кого только нет среди них бизнесменов из Сити. Б bookmakers, сельские дворяне, актёры, юристы, даже парочка католических священников имеется. Он внезапно остановился. Они находились посредине пустынной серой улицы. Наконец-то подумал Рональд, теперь бригадир заговорит о деле. Рональд чувствовал, что сейчас услышит нечто исключительно важное. Какое у нас сегодня число, Бойс? 29 октября, сэр. Прекрасно. Ну, всего доброго. Рад был встретиться. Неожиданно бригадир ловким движением выбросил в бок огромную ногу и пинком открыл дверь, у которой сидел Рональд. Рон это ощутился на мостовой, вокруг не было ни души. Машина, стреляя отработанным газом, исчезла из глаз, оставив в прозрачном осеннем воздухе густое облако чёрного дыма. На некотором расстоянии отсюда, в запущенной подвальной квартире, сэр Генри и миссис Уиплиш пили чай. Сэр Генри был доволен и покоен. Как дела на службе, милый? спросила миссис Уиплиш, будто преданная жена. Ужасно, признался сэр Генри. Ужасно. Бедняжка, откликнулась она совсем по-матерински. Обсудили здоровье сэра Генри, поговорили о странных болях в спине, мучивших в последнее время мисс Свыплеш. Потом, взглянув на часы, она воскликнула «Половина шестого! Сижу и болтаю, словно мне нечего делать. Сейчас надо будет принять одного выжившего из ума старикана. Он, наверное, я, не ведь раньше положенного». С этими словами она выбежала из комнаты и стала громко звать свою горничную розу. Сэр Генри вздохнул. Волшебные минуты пролетели. «Может, она и про меня говорит, выживший из ума старикан», – с горечью подумал он. Сэру Генри вдруг пришло в голову, что, пожалуй, это самое подходящее для него определение. Не успел он выйти от миссис Выплеш, как Роза закричала из прихожей: "Старый дурак опять забыл портфель!" "Боже!" воскликнула миссис Выплеш. "Вечная история". Она взяла тяжёлый портфель из блестящей кожи, туго набитый секретнейшими докладами, предназначенными только для глаз членов кабинета министров. Возвратясь в управление, сэр Генри обязан был тут же их уничтожить. «Роза, голубка, догони его, пожалуйста!» «Эй!» – закричала толстуха Роза, карабкаясь по ступенькам, ведущим из подвала на улицу. Сэр Генри был уже далеко. Он заворачивал за угол. Роза бросилась следом со всей быстротой, на какую были способны ее старые ноги. Она побежала через сонную площадь, не замечая мчавшегося на нее фургона. Фургон шиб старуху отшвырнул её далеко в сторону, и ей тут же пришёл конец. Фургон, ввёл его Макниш, направлялся к раковому дому. Макниш не обладал чувствительным сердцем и даже не подумал остановить машину. Он видел, что свидетелей нет, и просто-напросто понёсся дальше, не ведая, что судьба избрала его своим орудием. Когда розу сбило портфель с сэра Генри, вылетело у неё из рук и, описав высоко в воздухе длинную дугу, упал на кучу осенних листьев в скверике посредине площади. Листья падали и падали, и через несколько часов в портфеле уже не было видно. Портфель остался здесь лежать на всю долгую зиму и мало-помалу сгнил. К осени десяток государственных секретов особой важности превратился в кучку полезного и питательного удобрения. В ту же самую пятницу вечером Сергей Генри повесился у себя в кабинете. По случаю выходного дня тело его обнаружили только утром в воскресенье. Он позвонил мисс Уиплиш и узнал, что Роза ушла с его портфелем и не вернулась. Но покончил он с собой не из-за этого. Хотя ему было отлично известно, что от дома мисс Выплеш до русского посольства рукой подать, а за несколько шиллингов Роза готова расстаться со своей бессмертной душой, он в тот момент не предпринял ничего. Нет, он наложил на себя руки несколько позднее, когда, вернувшись в управление, Нашёл на своём столе вежливую записочку, приглашавшую его на неофициальное торжество, проводи, которые коллеги устраивали мистеру Кроуму в связи с его уходом на пенсию. Глава 9. Некрологи. Первыми о смерти сэра Генри узнали трое безымянных из ми 5. Тот, который услышал эту весть по телефону, не промолвил ни слова. Он положил трубку и молча прошёл мимо своих двух коллег, безликих, к щиту, занимавшему целиком одну стену. Там, на сложной схеме, отображавшей взаимосвязь всех отделов безопасности, значились фамилии их руководителей. Безликий зачеркнул фамилию сэра Генри и вернулся на своё место. Двое остальных кивком головы дали понять, что им всё ясно, и заседание продолжалось. Бакстер Лавлейс получил сообщение о смерти своего шефа по прямому проводу, соединявшему его элегантную квартиру с управлением безопасности. Лавлейс не смог уехать за город на эти дни, а сидеть в воскресенье в Лондоне ему было обидно, поэтому он пребывал в дурном расположении духа. Чтобы как-то отвлечься, он лепил фигурку из пластилина, отрабатывая каждую деталь. Ну, конечно, в этом весь сэр Генри, нарочно выкинул такой номер в воскресенье, чтобы не дать людям спокойно отдохнуть. Ладно, сейчас я приеду. Он повесил трубку и вернулся к своему занятию. Фигурка была дюймов в 9 высотой и сильно смахивала на бульдога. Бакстер Лавлейс отыскал на письменном столе огромную булавку и силой воткнул её в фигурки под ложечку. Ох, простонал гой кот, отрываясь от мощного телескопа, направленного на открытую балконную дверь дома Крамезский. Что случилось, сэр? спросил полицейский инспектор, вошедший с каким-то донесением в руках. «Не иначе как язву заработал», – горделиво объяснил бойкотт, схвативший за живот. «Язва, по его мнению, была болезнь достойная, полностью в духе века электроники». «Вот только что получено для вас, сэр». Бойкотт решил, что труды его увенчались долгожданным успехом. Он нетерпеливо вырвал у инспектора бумажку. Оказалось, что это всего-навсего сообщение о трагической смерти сэра Генри. Бойкот смеял. Сообщение, в кого ты отшвырнул прочь? Кому это интересно? Пробормотал он в раздражении, возвращаясь к телескопу. Командор Солт тоже наблюдал через окно за внешним миром, но при посредстве огромного морского бинокля. Что за унылая картина вокруг, заметил он мрачно. Последняя картина сейчас на White Hall. Старик Спрингбек повесился у себя в кабинете. С присущим ему остроумием сообщил лейтенант Игорь: "Подавай шефу рапорт". "Так", протянул бравый командор, вставил в глаз монокль и принялся за чтение. "Пожалуй, это сигнал опасности. Давай-ка, приятель, свернём на некоторое время все дела. Надо выждать" Ничего удивительного, констатировал бригадир Раткинс, у bednagi springbekа кишка была тонка для такой работы. Но всё-таки это уж черезчур, старый дурак. Сибилла позвал жену, старик Крум. Да достань-ка мне чёрный галстук. Только что трагически скончался мой бывший шеф. Он узнал о смерти сэра Генри из шестичасового выпуска последних известий и огорчился до глубины души. Но я уже упаковала все галстуки Эдвин. Прости, дорогая, я тебе доставляю столько хлопот, но сама понимаешь, завязывая галстук в спальне перед зеркалом, он сказал дрогнувшим голосом: "Это конец целой эпохе. Он и я Они на разных ступенях служебной лестницы были последние, я в этом убеждён, самые последние хранители старых традиций государственной службы. У старого честного труженика навернулись слёзы на глаза, а жена посмотрела на него тронутым взглядом. Но тяжелее всех воспринял печальную новость Хаберд Джонс. Он попросту впал в неистовство. «Черт побери!» – попил он. «Проклятие безмозглое осё!» «Да как он посмел!» Хаббард Джон сметался по своей роскошной новой квартире, швыряя на пол и опрокидывая всё подряд и изрыгая проклятие. «Черт, черт побери! Черт всех побери!» Глава 10. Операция «Жмурки». стоял холодный ясный вечер, какие бывают в пору первых заморозков. В небе висела полная луна, круглая и белая, словно тарелка. Безлюдные воскресные улицы в ярком лунном свете казались театральными декорациями. Фургон акционерного общества Futlous с головокружительной скоростью нёсся по Кемденс-Хилл. На крыше фургона под брезентом распростёрся мертвецкий пьяный Хабер Джонс, загримированный под чёрного министреля. За рулём сидел Джок Макниш. Ему было не в дамёк, что смерть Толстухи Розы, случившаяся по его вине, послужила толчком для операции жмурки. Сидя рядом с Макнишем, Рональд Бейтс размышлял об удивительных событиях последних часов, из-за которых он попал теперь в эту историю. Началось все с того, что Роналда срочно вызвали на службу. Факт сам по себе невероятный, ибо в обычное время Хаббард Джонс скорее пустился бы в плавь через Ла-Манш, чем согласился работать в воскресенье. Вместо приветствия шеф торжественно объявил, Бейт, сегодня вечером мы должны проникнуть в вражеский дом. Начинаем операцию Жмурки. Какую операцию? А вы что, чёрт возьми, не соображаете? Я вам 100 раз о ней говорил. В действительности мысль об операции Жмурки пришла мне в голову полчаса назад. Это вторая часть плана X Дж. Дубиновой этакая. Находясь в подпите Хаберд Джонс, снова и снова возвращался к идее о блистательном маневре, который раскроет тайну рокового дома. Но до сего дня все это оставалось заманчивой мечтой, не влекущей за собой решительных действий. Однако теперь над Хаббарджен Джонсом нависла страшная угроза. Место сэра Генри займёт Бакстер Лавлейс, и тогда прости, прощай его привилегии, которых он только что добился. Наступало время укрепить свои позиции, доказать на деле, что его отдел боевой отряд контрразведки и доказать незамедлительно. Так вот, продолжал он, массированный трейд, как можно больше людей, вооружённых до зубов Тут даже он понял, что хватил через край, и несколько сбавил тон. То есть, не поднимая особого шума, кто-то один из нас должен пробраться в дом. Вот оно что, сказал Рональд и добавил: и кто же? Хаберт Джонс притворился, будто не слышит. Некоторое время он шагал взад и вперёд по комнате, погружённый в раздумья. Наконец, как ни в чём не бывало, он объявил: «Бейтс, как только мы туда приедем, вы перелезаете через забор, и после этого вам следует ни за что!» – прервал Рональд с твердостью, неожиданной для самого себя. «Вы отказываетесь выполнять приказ, Бейтс?» «Да!» Они молча уставились друг на друга. Трудно было сказать, кто из них удивлен больше. И сейчас в уютной тёплой кабине Рональд вспоминал с некоторым даже удовольствием, как он впервые в жизни выказал неподчинение. Правда, Хаберд Джонс сразу насел на него, пустив в ход весь набор приёмов, которым располагает уизвлённое начальство, и Рональд чуть было не утратил свой бунтарский дух. Ещё немного, и он бы уступил. Но тут нечто неожиданное и трогательное вновь придало ему мужество. Рональд откинулся на спинку подпрыгивающего сидения, и перед его глазами опять прошла следующая сцена. Место – отдел наблюдения за иностранными гражданами. Время – вечер того же дня. На сцене – передний план – скромница Рональд Бейтс. Задний план – святилище Хаббард Джонс. Рональд в тревоге ходит из угла в угол. Хабер Джонс. Ох, ой, какая боль в спине. У меня должно быть смещён позвонок. Рональд. Ничего не поделаешь, придётся мне взять это на себя. Ему такое сейчас не под силу. Скромница. Нет, пожалуйста, не надо, мистер Бейтс. Рональд. О чём это вы? Скромница смущённо. Если Если всё кончится плохо, если кого-то ранят или бьют, когда нужно будет лесть в этот дом или ещё что, пусть лучше его, а не вас, Рональд. Но ведь вы и он. Скромница неожиданно взяла его за руку обеими руками. Да ничего у меня к нему нет. Просто я боюсь его. Он командует, и я сразу теряюсь и не могу за себя постоять. Пожалуйста, мистер Бэйц. Не подвергайте себя такой опасности. Рональд неожиданно дерзко. Надо бы и мне так командовать. Скромница. Нет, нет, глупый. Ведь вы мне и нравитесь, потому что вы не такой, как он. Глаза у неё сияют. Рональд зачарованно смотрит на неё. Волшебный миг. Пожалуйста, мистер Бэйц, поберегите себя. И скромница дарит ему нежный поцелуй и выбегает из комнаты. Рональд возвращается в действительности и смотрит на часы. Слежка за роковым домом показала, что наиболее удобный момент для прорыва – это 11 часов вечера. Сейчас 25.12. Время упущено. Их операция должна бы уже сейчас идти полным ходом. Подготовительная стадия проходила удачно. В десять часов через забор в сад рокового дома забросили несколько кусков мяса со снотворным. Через четверть часа свирепые сторожевые псы спали глубоким сном. Вокруг все дышало покоем. Хаббард Джонс, смирившись наконец с тем, что Рональд не возьмет на себя его обязанностей, тоже, казалось, успокоился. Весь день он пил, не переставая, но тем не менее позволил облачить себя в чёрный кожаный комбинезон и намазать себе лицо чёрной ваксой. Скромница вслух читала по списку, а Рональд и Джок Макниш вооружали и снаряжали не твёрдо стоящего на ногах Иисуса с мылкой, озирающегося шеф. Один нож с длинным тонким лезвием, два ножа с широким лезвием, один автоматический пистолет 32-го калибра, две микрофотокамеры и так далее. Длиннейший список, но наконец десантный отряд в составе одного человека был полностью экипирован и готов к бою. И только когда шефа укладывали на крыше фургона, стало ясно, что он мертвецки пьян. Хаберд Джонса спрятали под куском брезента, приставную лестницу унесли, и вдруг из-под брезента высунулась перекошенная чёрная физиономия. Мне не дали бомбы со слезоточивым газом. Дали, дали, я всё проверила дважды, ответила скромница. Она вышла с ним попрощаться и дрожа от холода стояла у фургона. Машина тронулась в путь, когда было далеко за 11. Скромница помахала им вслед рукой, Джоук погнал сломя голову и не обращал ни малейшего внимания на Хаберд Джонса, если тот вдруг начинал отчаянно барабанить по крыше, требуя, чтобы машину остановили. Только благодаря магнишу налёт вообще состоялся. Было уже без четверти 12, когда верёвку с крюком зацепили за платановую ветвь, и Хаберд Джонс повис, качаясь над забором рокового дома. Рональд и Джок ждали, напрягши слух. Наконец послышался тяжёлый, глухой удар. Приземлился Затем раздались неверные шаги, приглушённые проклятие, что-то звякнуло, хрипение, кашель, плевки, из-за забора поднялось клубящееся белое облако. Боже милостивый, он хлопнул об землю слезоточивую бомбу. Догадался Джок. Полицейский констебль Уорд любил ночные дежурства. Он с удовольствием бродил в одиночестве по пустынным улицам. погружённый в свои мысли. Он перебирал в памяти всё когда-либо нанесённые ему обиды, стараясь ни одной не пропустить. А в этот ясный вечер, совершая обход залитых лунной улочек и переулков, Ворт неотступно думал о самой большой своей обиде. Это было нечто из ряда вон выходящее. И вот уже две недели воспоминание о ней наполняло его душу С ладостной болью. Подумать только, явился инспектор и приказал, конечно, чтобы задержать продвижение Уорта по службе, освободить из-под ареста преступника, задержанного Уортом с риском для жизни, который выдал себя за слепца, оказал сопротивление властям и совершил нападение на офицера полиции. Тут Уорт заметил неподалеку в тени дерева огромный фургон. Констебль насторожился. Фургон мог быть связан с нарушением порядка. Нарушение порядка могло означать арест. Арест, это же, по мнению простодушного Уорта, означали продвижение по службе. Используя полицейский приём, известный под названием растаять в ночной темноте, он стал крадучись подбираться к фургону. Облако слезоточивого газа развеялось, Кашель затих вдали, и Рональд и Джок принялись за запасное колесо, из которого предварительно был выпущен воздух. Они положили колесо на мостовую, разбросали вокруг инструменты, надеясь таким образом создать впечатление, будто заклеивают прокол, если вдруг привлекут к, чебе, к себе какие-нибудь любопытные взоры. Дай бог ему унести оттуда ноги. Чёрт, а с два, бесстрастно ответил Джок. Ничего у него не выйдет. Поручил бы мне. Я с 14 лет взламываю замки и залезаю куда надо, и цапали меня всего два раза. Так-то. И вообще, на черта нам мёрзнуть вдвоём, рассудил он, забрался в кабину и тут же заснул. Рональд остался один. Он так замёрз, что у него не гнулись пальцы. Он считал своим долгом думать и тревожиться о Хаберджонсе. Но мысли его были заняты только скромницей. Внезапно ему в лицо посветили фонариком. Что случилось, приятель? Ничего страшного, констебль, всего на всево прокол. Я уже почти привёл колесов в порядок. Уорд прошёлся с фонариком вокруг фургона и увидел надпись: Акционерное общество Futlous. Документальные, видовые и короткометражные фильмы. Подозрение констебля мигов развеялись. Он преисполнен доброжелательности. Снимаете фильм, сэр. Рональд начал излагать легенду, сочинённую на подобный случай. Совершенно верно. Были на съёмках с 6:00 утра, а сейчас уже почти дома. Не надо же такому случиться. Но, ребята, вы вкалываете не хуже нашего. Давайте-ка я вам пособлю. Устали не бось. Ничего, констебль, я и сам справлюсь. Уже почти всё. Рональд принялся завёртывать гайки, надеясь так потянуть время. Но Уорд, ткнув носком башмака в колесо, заключил: "Верно, у вас тут всё в порядке. Теперь гоните домой и на боковую". "А, я не спешу, то есть, конечно, на боковую", неумело изворачивался Рональд. "Вы одинцы, э-э, не совсем Рональд открыл дверцу и изо всех сил стряхнул храпящего Макниша. Значит, он вернулся, поинтересовался Джок с Просони. Рональд отчётливо и громко прокричал ему в ухо: "Констебль любезно помог мне, Джок. Можно ехать". "Но «Ну и ну", вырвалось у Джока. "Что делать? Не бросать же здесь шеф одного", взволнованно зашептал Рональд. Джок лишь пожал плечами. Благодарю вас, констебль, обратился Рональд к ворту. Пожалуй, мы двинем дальше. Горд закрыл за Рональдом дверцу и вежливо откозлял: "Спокойной ночи, сэр. Проезжайте поосторожнее". Сразу за углом Джон остановил машину. "Пойдём, глянем", сказал он. Они вылезли из машины и на цыпочках двинулись обратно. На аллеянкой террас ни души. Вокруг мёртвая тишина. Вдруг из ракового дома донёсся оглушительный взрыв. Джок и Рональд в ужасе посмотрели друг на друга. Смотри-ка, прошептал Джок. Он, кажется, провернул это дело. На заборе появилась чёрная тень. Прыжок и тень благополучно приземлилась. Но в тот же миг из мрака вынырнула ещё одна чёрная тень. Завязалась схватка. Замелькали руки, ноги, и на середину мостовой в пятно лунного света выкатилась полицейская каска. "Я смываюсь", заявил Джок. Он теперь в лапах у правосудия. Рональд к своему изумлению каким-то образом ощутился рядом с Джоком в кабине. Фургон понёсся по улице. Рональд понимал, что не проявил должной храбрости, но трусость всегда заразительна. Схватка на мостовой была недолгой. Через минуту Уорд подтащил свою жертву к ближайшему фонарю. Крупные капли пота, стекая, оставляли следы на черной ваксе, и лицо у Хаббард Джонса было все в полосах. Тем не менее, Уорту не стоило большого труда узнать черты, столь глубоко врезавшиеся ему в память. «Да, ночка сегодня выпала удачная». «Ах, это опять ты!» — воскликнул бравый констебль. «Ну уж теперь держись!» Глава 11. Тяжелые последствия. Рональд брел по Пико Клейн, еле волоча ноги. Он провел остаток ночи без сна, терзаясь сомнениями. Может быть, нужно пойти в полицейский участок Нотинг-Хилл и выручить Хаббард Джонса? Или ему следует обратиться в особое управление и убедить их арестовать всю шайку в роковом доме, пока те не удрали? предупреждённый об опасности визитом Хаберд Джонса не в силах, как обычно, отважиться на самостоятельный поступок, он решил пойти на службу. Вдруг там есть какие-нибудь новости, которые помогут ему принять нужное решение. У двери акционерного общества Футлус он остановился в сомнении. А что если Хаберд Джонс уже выпустили, и он его ждёт. Рональд Туннелл отворил дверь и вошёл. И тут его подстерегала засада. Ему зажали рот силой так, что всё тело пронизала резкая боль. Заломили назад руки, потащили вверх по лестнице и втолкнули в комнату, где он обычно работал. Бейс лаконично объявил один из пленевших Рональда. Рональд, ничего не понимая, поднялся с пола. Несколько человек вели тщательный и методичный обыск, не оставляя без внимания ни единой щели. Отойдите к стене, боец, руки на голову. Рональд повиновался и обнаружил рядом с собой Джока Макниша, тоже обхватившего голову руками и выглядывавшего весьма нелепо. Они обменялись недоумёнными взглядами. Ни Хабер Джонса, ни кого-либо из сотрудников не было видно. Из святилища появился высокий и красивый молодой блондин. Так это вы, Бэйтс. Вас ждут, мистер Бэйтс. И с этими словами он взял Рональда за ухо и повёл в святилище. Справка. Операция жмурки. Ретроспективно. Когда слезоточивый газ рассеялся и кашель стих, Хаббард Джонса охватило странное блаженство. Газ и пары виски настроили его на смешливый лад. И в высшей степени серьезное предприятие казалось теперь ему чуть ли не шуткой. Он с необычайной легкостью проник в дом, как и было задумано через окно второго этажа, и очутился в узком коридоре. Где-то вдали часы пробили полночь. Он соскользнул по лестнице к массивной двустворчатой двери, которая вела в комнату с многочисленными яркими телефонами, пёстрыми морскими кодами и мрачными телетайпами. Хаберт Джон созирался как в тумане, пытаясь сообразить, зачем он здесь. Увидев огромный радиопередатчик, он смутно припомнил, что нужно выяснить. на какой он настроен волну. Но, осторожно подкрадываясь к передатчику, Хаберт Джонс заметил и многое другое. Большие красные вёдра с надписью пожарное ведро, заглавия на морских кодах, неожиданно чётко возникшую надпись, которая начиналась словами Министерство оборо. Потом он почувствовал запах сигары и осознал что тут кто-то есть. И с него сразу слетел весь хмель. Он молниеносно обернулся, хватаясь за пояс. В дверях стояли командор, султ и лейтенант Игар. Они смотрели на Хаберт Джонса участливо, словно посетители в больнице. Так, так, так, произнёс командор. К подобному сюрпризу Хаберт Джонс не был подготовлен. Он настроился на встречу с вооружёнными до зубов представителями восточного мира, но никак не ожидал увидеть перед собой халёных морских офицеров с сигарами в зубах. Хаберт Джонс схватил первое, что нащупал на поясе, это была маленькая ручная граната, швырнул её в моряков и бросился бежать. Он уже снова забрался на второй этаж, когда раздался взрыв. И на пол посыпались штукатурка, крючки и фотографии военных кораблей. Конец справки. Вернёмся в отдел наблюдения за иностранными гражданами в святилище, где Рональд только что выслушал гораздо более выразительное изложение этих же событий. Бакстер Лавлейс окинул Рональда ледяным взором. Затем посмотрел на полного бледного человека с моноклем, сидевшего справа от него, затем на нахального блондина по левую руку, наконец на девушку в углу, которая стенографировала беседу. Это была скромница, жива слава богу, хоть и заплаканная, расстроенная, на донольда даже не взглянула. Я глубоко разочаровался в вас, Бэйз. Виноватсер Проберматал Роनाल्ड, вытянувшись по стойке смирно. Всё это очень походило на заседание военного трибунала. Я назначил вас в этот отдел, так как полагал, что вы будете оказывать сдерживающее влияние на Хаберт Джонса, всем известного, несколько неустойчивой психикой. Кстати, если вас это в какой-то мере утешит, вчерашний эпизод положил конец его карьере. Я отправил его туда, откуда он к нам пришёл, обратно к иммиграционным властям. Что касается вас быть. Вы пошряли его безумной затеей. Одним словом, бойцы, вы проявили себя в крайне невыгодном свете. Я закрываю отдел, всё равно от него никогда не было толку. А вы зелёные глаза сверкнули ледяными искрами. Вы можете считать себя в резерве на неопределённый срок. Это было равносильно смертному приговору. Изгнание из контрразведки, из прекрасного мира мечты. Рональд прошёл к своему столу и начал собирать вещи. Дверь в святилище осталась полуоткрытой, и он улавливал обрывки разговора между Солтом и Бакстером Лавлейсом. Что вы думаете сделать с остальными сотрудниками, спросил Солт. Некоторых мы переведём в другие отделы, но переведите девушку ко мне. Я давно ищу секретаря. Рональд уже почти ничего не воспринимал, и эта убийственная просьба даже не задела его. Затем снова послышался голос Лавлэйса. Некоторые из них вообще ни на что не годны, обыкновенные преступники. Одного вдобавок разыскивает полиция. Он стащил кипу ордеров на обыск и пользовался ими, чтобы проникать в частные дома. Стоило хозяину отвернуться, и он хватал, что плохо лежит, совал в чемодан и исчезал. Вот Джокамак неши лицо внезапно покрылось испариной. «Разрешите выйти по нужде», обратился он к своей охране. Те вопросительно взглянули на лейтенанта Игара. «Один пройдет с ним и станет у двери». Джока выявили через несколько секунд, как Рональд и ожидал, загремела падая колонка. По тайным ходам воспользовались в последний раз и впервые с толком. В отличие от Джока, Бакстер Лавлейс покидал здание через парадный вход. Но, «Ну, слава богу, они хоть не занимались подрывной деятельностью. Просто напросто по воле одного психопата и одного дурака он уничтожающим взглянул на Рональда, выброшена на ветер огромная сумма государственных денег. А вы, командир Дёшов, отделались. Не стоило, конечно, вам самим браться за убытки. следовало подключить особое управление, это их дело. Но от них теперь, пожалуй, ничего не добьёшься. Кажется, они все до одного торчат возле какой-то лодчуги где-то на окраине. И он исчез за дверью. Неплохая работа, неплохая, протирал руки командуор Сот. Нам повезло, что всё это случилось сегодня. Лавлей, первый день на новом посту вместо спрингбека, но ну, крошка идём. Обратился он к скромнице, которая покорно ждала, когда о ней вспомнят. Девушка пошла за своим пальто, по-прежнему пряча глаза от Рональда, но он успел заметить, что она опустила какой-то листок в карман его Макинтоша. «Не повезло вам, Бейтс», – посочувствовал командор. «Я всегда говорю, если работаешь у нашей контрразведки, главное – умение лавировать. Иными словами, сиди и не рыпайся». Командир пропустил скромницу в дверь и доверительно подмигнул Рональду. Военная добыча. Рональд сидел в кафе. Устамив взгляд в чашку с чаем. Всё кончено. Вот ему не-то 30, а карьера его уже оборвалась. Он мрачно полез в карман за запиской скромницы. К своему удивлению, он обнаружил там ещё одно письмо. На дорогом конверте стояло: "Рональду Бейцу Эсквайру. Лично, конфиденциально". Скромница ему писала: "Дорогой мистер Бейтс, простите, не смогла предупредить вас, но через 2 часа, как вы уехали, те, которые вас ждали сегодня утром, ворвались и держали меня здесь всю ночь". Около восьми утра пришел, который на вас орал. И я так виновата, я все выболтала тому с Моноклем. Он мне скомандовал, я и струсила. Тороплюсь, больше писать не могу. Ваша Джина, скромница. Джина, скромница, печально размышлял Рональд. Он никогда не знал, как ее называть. И обращался к ней просто вы. А она не пошла дальше мистера Бейтса. Он грустно перечитал записку, а затем вскрыл дорогой конверт. Мне необходимо встретиться с вами в частном порядке и кое о чем переговорить. Не могли бы вы быть у меня сегодня в 8 часов вечера. Проверьте, чтобы за вами не было слежки. Искренне ваш А.Д.В.Б.Л. Послесловие. Не принимайте близко к сердцу утренних событий. голова 12. Петля затягивается. Кислятина Креб явился с визитом к бойкоту во временный штаб. Маленькая комната, некогда служившая гостиной, была завалена кипами бумаг. Вся подноготная мистера и миссис Крамески, их прошлое, друзья, враги всё было здесь. Креб восхищение оглядел комнатку и начал свой внутренний диалог. Вопрос: как обстоит дело с бойкотом? Ответ: прекрасно. Вопрос: петля затягивается? Ответ: всё ту же и туже, осталось лишь дёрнуть как следует. Неплохо, похвалил Кислятин, указывая на город толстых папок. За 2 недели набралось. Снисходительно отвечал бойкот. За 19 дней кротко поправил муж шеф. На вас сейчас с работы чуть ли не всё управление. Бойкот начал объяснять в двадцатый раз. Сразу положительные результаты получить трудно. Каждый шаг в том числе фиксируется, каждое письмо, каждый телефонный звонок. Мы знаем, кто к ним ходит, с кем они встречаются вне дома. Вся эта информация ежедневно поступает в ВВМ. Пройдёт ещё немного времени, и они у нас в руках. И ни одно мелкое звено, как бывало раньше, а вся их грязная сеть. Понятно. Добродушно отозвался Креп. Ну что же, только не забудьте, на следующей неделе состоится государственный визит президента одной африканской республики. Африканской Бойкот вскочил на ноги, сбив со стола поднос с чайником и чашками. "Да", продолжал Крэп. "Вы, наверное, знаете кое-что о деятельности здешних студентов из этой страны. Забавные ребята. Они, судя по наднесениям, едалюблюют своего президента, так что нам велено смотреть его оба. Но чёрт, померив, встревожился бойкот. Я же не могу снимать людей с этого задания. Если хоть на день прервётся поток информации, нужно будет начинать всё сначала. ВМ должна получать материал регулярно. Это её хлеб насущный. Боюсь, что недельку ей придётся поголодать. В штабе еле-еле хватает людей для охраны королевской семьи, не говоря уж об африканских президентах. Убойкод-то запылал нос. Я оставлю вас в известности об этом, так как со следующей недели вам предстоит взять на себя руководство всей нашей конторой. Бойкод уронил карандаш. Поэтому я к вам и зайду. В понедельник у меня Начинается курс лечения, срок месяц. Доктора Вилят ничего не поделаешь. А иначе разве бы я стал перекладывать все дела на ваши плечи? Ну что же, сказал Бойко, заметно повеселев. И прекрасно. То есть я не про вашу болезнь, я насчёт этого государственного визита. Не беспокойтесь, всё будет в порядке. Не хотите ли всё осмотреть, раз уж вы к нам заехали? У нас есть очень интересное новое оборудование. Он провёл креб наверх, откуда была видна тыльная часть дома на Balmoral Castle Drive. Комната была невеликая, и с трудом вмещала огромное количество техники, не говоря уже о сотрудниках. Они приспокойно распивали чай, но с виноватым видом засуетились вокруг аппаратуры, притворяясь, будто работают, когда в комнату втиснулись Креб и Бойкот. Что-нибудь новенькое? Бодро спросил Бойкот. Он видел, что Крэб настроен недоверчиво и размечтался. Хорошо бы сейчас доложили, что в саду напротив только что сел вертолёт и высадилась целая группа агентов. И на рукавах у всех у них красные повязки СССР, кадровый шпион. Кладбищенское спокойствие, сэр. Кажется, ваши сотрудники не сумели установить украмистские диктофоны. Поинтересовался Крэб. А об этом лучше спросить Гендерсона. Передайте, что его хочет видеть начальник управления. Через несколько минут появился Гендерсон, эксперт-связист. Лицо у него было сконфуженное. Дело вот в чём, Сэр. Сперва пошёл Мориси под видом газовщика, потом Канстебль Нил притворился электромонтёром, опять ничего не вышло. Тогда отправился я сам, будто это я водопроводчик. Единственное, что мне удалось это пристроить диктофон в ванной. Что же вам мешает? терпеливо спросил Крэб. Да всё это женщина, сэр, миссис Крамески. Гендерсон слегка покраснел. Она, ну, ходит за нами по пятам. Зачем Анна, она делает разные намёки интимного характера, именно сер грязные предложения и не даёт работать. Ладно, надевайте фуражку водопроводчика и отправляйтесь туда снова и примите её предложение. Но я женатый человек, сер. У Креба не было ни малейшего намерения помогать бойкоту, но в нём заговорил профессионал. Он не терпел отсутствия инициативы в работе. Вы можете оказаться женатым человеком без работы и без пенсии, если не будете выполнять приказов Гендерсон. Гендерсон судорожно вздохнул, ему ничего не оставалось, как подчиниться. Вот, видите, такая простая деталь человеческого поведения ускользнула от вашей электроники Бойкот. Ну, мне пора. Не забудьте насчет государственного визита. Да, кстати, надеюсь, Кроум у вас по-прежнему под наблюдением. Зачем? Это бы его только настораживало. Мы и так знаем, где его найти, если понадобится. В прошлую пятницу он вышел на пенсию. Это не имеет значения. Боюсь, что имеет, и немалая, веско заметил Крэп. Он, кажется, скопил изрядную толику и... и приобрёл участок земли в Аргентине. Улетел туда сегодня утром с женой. К сожалению, с Аргентиной у нас нет соглашения о выдаче преступников. Бойкот разинул рот и вытряс из глаз. Похоже, он узкаязнул у вас прямо между пальцев Бойкот, не так ли? С этими словами Креп покинул своего заместителя. У ближайшей телефонной будки он остановился. Кислятьи узнал, что только по телефону автомату можно говорить без опаски. Все частные аппараты прослушивались. Он набрал 11 цифр, в трубке зажужжало. Затем послышался гудок особого тона. Креп набрал ещё 6 цифр, и его соединили непосредственно с тремя безимёнными. Он ваш. Можете его брать в любой день на следующей неделе. креп подловил нас для бойкотта, сказал безликий двум остальным таинственным друзьям. Превосходно. Один из них встал, прошёл к схеме и взмахнув карандашом, вычеркнул фамилию Бойкотта из списка. Глава 13. Новая эра. Ро у Роनाल्ड весь день прошёл в заботах и беготне. И его подавленность, как рукой сняло. Он заметно преобдрился. Не на минуту не забывая о многозначительной просьбе Лавлэйса: проверьте, чтобы за вами не было слежки. Он носился из одного кинотеатра в другой, и с риском для жизни соскакивал на ходу с автобусов, чтобы оторваться от хвоста. который, возможно, был к нему представлен. Для большей верности он хватал одно такси за другим и на полдороги внезапно менял маршрут. К 7 часам Рональд исколесил весь город, умалился окончательно и остался без гроша. И вот он бредёт, прихрамывая по Пекадили к Белгрейви. где находится дом Лавлейса. Улица Ней Парк Кресент состоит из роскошных особняков. В большинстве из них разместились посольства. Но дом номер 32 разделён на квартиры, самые большие и дорогие квартиры во всём королевстве. Перед Рональдом раскрываются тяжёлые двери, и он попадает в вестибюль, какой можно увидеть лишь на экране кино. В квартире Бакстера Лавлейса его встречает экономка в чёрном платье из плеяды преданных слуг семейства Лавлейс. Мистер Антони ожидает вас в кабинете, сэр. Будьте любезны, следуйте за мной. Рональд идёт за ней по устланому толстым ковром коридору. где на стенах красуются портреты предков семейства Лавлейс. Мистер Бейтс, сер, объявляет экономка. Лавлейс сидит за письменным столом в другом конце огромного кабинета. В комнате полумрак. Обои цвета выдержанного красного вина. Мебели немного, но она массивно и роскошно. Входите, Рональд. Рональд вспыхнул от радости. Такая важная персона называет его просто по имени, а подобном он никогда не мог и мечтать. Присаживайтесь, говорит Лавлась. Вы, наверное, замёрзли, вы, пятиконику. Бокал похож по размерам и весу на бочонок. Коньяк старый, ароматный, налит щедрой рукой. Рональд чувствует, как он согревается в жарко натопленной квартире. «Я должен извиниться перед вами за нелепый утренний спектакль, но я был вынужден его устроить. Все должны были поверить, что вы вышли из игры». «Понимаю», — сказал Рональд, не представляя себе, о чем идет речь. «Я вам доверяю. Это вы мне писали, не так ли? Анонимное предупреждение о том, что Хаберджонс установил за мной слежку. Рональд Кивну. За последние двое суток произошло так много событий, что об этом в письме он начисто забыл. Я могу положиться лишь на очень немногих. По правде говоря, сейчас только на двоих это вы и бригадир Раткинс, печально говорил Лавлэйс. Вы, наверное, догадались, поговорив со стариком на прошлой неделе, что у меня к вам дело. Рональд полагал, что теперь его уже ничем не удивишь, но это сообщение его потрясло. Значит, нелепая прогулка в машине с бригадиром считалась деловым разговором. Лавлей подлил Рональду ещё конику и продолжал. Вам, видимо, небезразлично, что положение сейчас создалось напряжённое. Министр внутренних дел просил меня занять пост главы службы внутренней безопасности. Но он отлично знает, что моё назначение не всем придётся по душе. "Сэр, ваше назначение встретят с восторгом", воскликнул Роनाल्ड, его начинало клонить в сон. "Нет, многие будут против. Начальники отделов при Генри Спрингбейке всё, что угодно, сходило с рук. Я такого не позволю, и они это отлично понимают. Они будут всячески ставить мне палки в колеса, но я их одолею. Одолею!» Лав Лейса зашагал по комнате. Казалось, он разговаривает сам с собой, а не с Рональдом. «С ними нетрудно управиться. Пусть перегрызают друг другу глотки. Они передерутся и выстоят только сильнейшие. И тогда я скажу свое слово. Я создам самую эффективную контрразведку в Европе. Нет, во всем мире. Бакстер, лавляясь, сверкнул на Рональда с зелеными кошачьими глазами и снова подлил ему в бокал. И мне это будет нетрудно. Моя семья и семьи, с которыми они породнились, заключая брак и управляют нашей страной вот уже много поколений. Вице-короли, послы, премьер-министры, лорды-канцлеры, истинный правящий класс. Он внезапно прервал себя. Рональд старался сидеть прямо и щурил один глаз. Всё перед ним двоилось и плыло. Я вас совсем заговорил. Вы, конечно, жаждете узнать, зачем я вас сюда пригласил. Пока я занимаюсь делами на внутреннем фронте, деятельность нации вовне продолжать. Нам необходимо выяснить Как происходит утечка важнейшей секретной информации. Операция Девяти муз не утерпел Рональд и готов был откусить себе язык. Вам о ней известно? Боюсь, что известно всем. С этой минуты вы работаете непосредственно на меня. Ни один человек, повторяю, ни один не должен об этом знать. Если вам понадобится помощь, свяжитесь с бригадиром Радкинсоном. но только в случае крайней необходимости. Он протянул Рональду визитную карточку и ключ. «Связь со мной и бригадиром будете держать через эту даму». Рональд попытался разобрать фамилию на карточке, но не смог. «Это ключ».